Хозяин особняка кивнул стоящему за стойкой парню. Тот нажал встроенную кнопку, и спустя десять секунд за мной пришли Альберт и Соловей. Едва я вошел в комнату для гостей, как Рамона сразу же кинулась мне на шею, опутывая ее своими тонкими загорелыми руками. Я так волновалась, тебя не было целый час. Она прижалась губами к моей обросшей щетиной щеке. В ванной есть электробритва. Не хочешь проверить ее работу? Упоминание об электричестве вызвало у меня чувство, очень похожее на тошноту. Вероятно, я еще долго буду обходить стороной сетевые розетки. — Что тебе там говорили? С плохо скрываемым любопытством и надеждой в голубых бездонных глазах спросила Рамона. — Они нас отпустят или нет? «Солнышко, скоро ты поедешь домой!» Я старался не смотреть ей в глаза, но она насильно развернула мое лицо в свою сторону. «Ты скрываешь от меня что-то, да? Тебе нельзя говорить?» Я молча кивнул. «А ты?» Взгляд Рамоны вдруг стал холодным и колючим, как чертополох. Она начала плакать. «Я останусь здесь, скорее всего». Они предложили мне работу в их структуре. «Какая еще структура? Они бандиты, сволочи!» Сорвалась на крик моя ненаглядная девчонка. Мне пришлось обмануть ее, так как сказать правду я не мог и не хотел. Кому приятно говорить любимой женщине, что он загнан в угол и вынужден согласиться работать на мафию? «Правда, есть такие самки». которые гордятся принадлежностью своих кобелей к криминальным и мафиозным группам, но таких я просто не принимаю в расчет. Они вообще не достойны человеческого к ним отношения. У меня только два пути — смерть или согласие с предложением Персикова, навсегда закрывающие мне дорогу в мир обычных, нормальных и непогрязжих в крови людей». Након поставлены жизни дорогих мне людей, переступить через которых я не могу и не имею морального права. Мораль? Там, куда меня так настойчиво приглашают, вообще отсутствует такое понятие, но это там, а близкие мне люди остаются в обычном мире. Они не должны даже догадываться, какой ценой выкуплены их жизни. мне действительно лучше умереть публично официально у всех на виду ибо там за чертой нет места бывшего командиру взвода дшб награжденному двумя боевыми наградами орденами красная звезда и для всех кроме меня самого в эту минуту я умер они не бандиты солнышко ты ошибаешься так кто Рамона растерла, катившаяся по горячим щекам слезы. — Специальная команда КГБ. Больше я ничего не могу тебе рассказать. Ты, кажется, что-то говорила насчет бритвы. Сменил я тему нашего разговора и слегка отстранил от себя Рамону. — Да, она в бане, на полочке. Скажи, нам когда-нибудь принесут поесть? — Думаю, принесут. Ведь я согласился на них работать. Я поцеловал застывшую в нерешительности женщину и направился в ванную. Что действительно мне сейчас необходимо, так это холодный душ. Насчет ужина я оказался прав. Через полчаса нам принесли вполне прилично приготовленный шашлык и салат из помидоров с огурцами, а третий — яблочный сок. Я набрался наглости и попросил для меня еще двести грамм водки — а для Рамоны десерт на столу вино, лучше мансандровское. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как Соловей кривил свою рожу при каждом моем слове. Но совсем скоро он принес все, что я просил, даже шоколадку с орехами для Рамоны. Видно, Персиков действительно очень во мне заинтересован. Только вот для каких целей... — Ладно, поживем, увидим. А сейчас нужно пользоваться его гостеприимством на полную катушку. Не для меня, так хоть для любимой женщины. Ей так досталось выше крыши, пусть хоть немного расслабится. — Можешь быть свободен, халдей! Бросил я на прощание уходящему мордовороту, успев, однако, заметить, как сверкнули в темноте коридора его оскалившиеся От злости зубы. Пусть побесится, ему полезно. Может, похудеет, бедолага, от нервов. Весь оставшийся вечер мы с Рамоной провели сплошной идиллии. Ели принесенный ужин, пили сок и водку. Она исключительно вино. И даже смотрели телевизор, где в очередной раз повторяли замечательную кинокомедию «Здравствуйте, я ваша тетя». Я вообще люблю все фильмы с Калягиным. Молодец мужик, настоящий профессионал. А когда ты вернешься?» С заметной тревогой поинтересовалась Рамона. «Ты понимаешь, примерно год я должен проходить курс подготовки, но зато потом мне разрешат жить совершенно спокойно, как обычному человеку. Будут платить очень хорошие деньги». но я должен обязательно поменять имя и фамилию. — Зачем? — Наверное, так нужно для работы. Все мои знакомые будут знать, что я умер, кроме тебя, но ведь ты никому не скажешь. Она отрицательно покачала головой. — А потом я заберу тебя к себе. — Ну, это я уже слышала. Моментально оживилась Рамона, и на ее милом личике наконец-то промелькнула улыбка. — Семь лет назад. — И помнишь, что я тебе тогда ответила? — Помню, но мы не поедем жить в Россию. Мы купим дом на побережье Средиземного моря, где-нибудь на Кипре. И туда-то ты поедешь обязательно. Я обнял ее и сразу же повалил на одну из кроватей. — Ой, там же глазок в двери, — прошептал Рамон, мне прямо на ухо. — Ну, разве это проблема? Дай мне помаду. На наше счастье ни Соловей, ни Альберт, ни кто-то другой нас уже не беспокоили. Не знаю, почему, но я чувствовал себя заметно лучше, чем до разговора с хозяином особняка. Судьба моя и Рамоны уже более-менее прояснилась. Я старался не думать о предстоящей работе на мафию, тем более, что единственной возможностью что-либо изменить — Была моя, а со мной и еще нескольких людей, смерть. А когда нет возможности что-либо изменить, приходится смиряться, хотя где-то в глубине души я уже решил, что при первом же удобном случае постараюсь вырваться из когтистых лап Персикова. Ночью, когда Рамона мирно посапывала, укрыв свое теплое нежное тело одной единственной простыней, Я подошел к окну и долго наблюдал, как сверкает сквозь зарешеченное пространство, отраженное в ряби огромного чудского озера голубая луна. Я неотрывно смотрел на нее, и вдруг мне захотелось впервые за многие годы завыть, подобно волку, и зарыдать, словно только что появившемуся на свет младенцу, Моментально осознавшему, в какой жестокий и чудовищный мир, по сравнению с родным материнским организмом, он попал, едва пальцы акушера перерезали соединяющую с мамой тоненькую пуповину.